Глава 23 Спустя год Солнечный свет золотил вершины гор, а мягкий ветер шевелил траву. Я сидела рядом с Эридоном, наслаждаясь тишиной и редкими минутами покоя. Наши лошади паслись неподалеку, помахивая хвостами. Вихрь забавно шевелил ухом, словно боялся упустить из разговора хоть слово все вокруг казалось идеальным и умиротворенным знаешь я очень ценю эти моменты когда ты сбегаешь от своих императорских дел и проводишь время со мной сказала я положив мужу голову на плечо иногда нет ничего лучше чем просто так посидеть в тишине любой с природой тишина редкий дар согласился эриден бросив на меня теплый взгляд. «И я рад, что могу разделить его с тобой». Он посмотрел на небо и оживился. Я тоже подняла глаза и заметила силуэт парящего дракона. Небольшой, но мощный и величественный, он описывал плавные круги в небе. Его чешуя была золотой, под стать солнечному свету. «Это Фил». С радостью и какой-то отеческой гордостью произнес Эриден. Я и сама его узнала. Младший брат Эридона недавно обрел свою вторую постась и теперь целыми днями проводил в небе, наверстывая упущенное. Красивый у него дракон! сказала я, с улыбкой, наблюдая за его пируэтами. Все благодаря тебе, ты сняла проклятие. Я содрогнулась. Страшные воспоминания волной накрыли меня. Перед глазами встал тот момент, когда я увидела Эридена бездыханным. Сердце снова зашлось от ужаса. Тише, муж нежно провел по волосам. Все в прошлом, мы справились. Я слабо улыбнулась. Да, но я все еще не могу забыть. Все позади, Айла. Мы живы. И теперь впереди нас ждет счастливое будущее. Я кивнула, скидывая на вождение прошлого. Дарион мертв. Проклятие снято. Эридан прав. Все плохое позади. Давай прокатимся верхом. Вдруг предложил мой муж и поднялся, подавая мне руку. Я тоже поднялась, но тут же замялась, потупив глаза. «Думаю, мне стоит воздержаться от верховой езды». «Воздержаться?» «Айла, что случилось?» Эриден нахмурился. «Ты больна?» Его беспокойство было таким искренним, а выражение лица таким хмурым, что я поспешила его заверить. «Нет, нет, ничего такого. Просто...» Я запнулась, а потом набралась смелости и добавила. «Я беременна». Ты беременна? Прошептал он, и его голос дрожал от радости. Я кивнула, широко улыбаясь. Да. Эридон рассмеялся, полный счастья и гордости. Я стану папой! Прокричал он на все поле, и, подхватив меня, поднял воздух. Я смеясь, напомнила, что теперь нужно быть осторожнее. «Ты самый большой подарок от моей судьбы, Айла. Как же я благодарен богам, что нашел тебя!» Вырвал из рук другого. «Люблю тебя!» Только и смогла прошептать я в ответ. И теплые губы дракона накрыли мои. Вечером нас ждал небольшой званый ужин. К нам приехала моя подруга Селена с мужем. «Да-да, я не оговорилась». «Селена стала для меня настоящей подругой. Она вышла замуж за того красавчика-дракона Ричарда, и они переехали в его роскошное шале в часе езды от замка. Но мы нередко навещали друг друга или устраивали совместные вылазки в город, чтобы побаловать себя покупками». «Вы не представляете, как я рада снова быть здесь!» сказала Селена, усаживаясь за стол. Ее глаза блестели. «Замок так преобразился, он выглядит уютнее и словно теплее». «Это все благодаря Айли», – вставил Эриден, кивая в мою сторону. «Она видит красоту в том, что я раньше считал неважным». «Да перестань». Щеки залили от похвалы. «Как дела в Империи?» – вмешался в разговор Ричард, муж Селены. «Судя по всему, все идет в гору». «Да, так и есть». Эридон откинулся на спинку кресла. «Экономика растет. Найдены новые места добычи ископаемых. Торговые связи восстановлены». Ричард удовлетворенно кивнул. «Да, давно у нас не было такого процветания. Народ доволен». Он с благодарностью посмотрел на меня. «А еще люди рады, что наконец-то могут безопасно ходить в лес. Просто для прогулок». За дровами или грибами. И все благодаря тебе, Айла. Вы меня сегодня захвалили. Улыбнулась я. Ты стала настоящей частью нашей империи. Никто бы не стал лучшей императрицей, чем ты. Добавила Селена. Я уже совсем было смутилась, но ситуацию спасли две фигуры, которые появились в дверях. А вот и наши опоздавшие. – провозгласил Эридон и сложной суровостью поинтересовался. «И что же вас на этот раз задержало?» На пороге стояли Фил и Кати. «Если юный дракон не проводил время в небе, то он проводил его с моей помощницей. Эти двое сильно сдружились». «Это моя вина!» Катя тряхнула своей рыжей шевелюрой. А я поймала себя на мысли, что она из подростка окончательно превратилась в красивую девушку. «Я помогала Вано принять роды у кобылы, а Фил ждал меня. Вы бы видели, какой милый же ребеночек родился, с белым пятнышком на носу!» «Угу!» — вторил ей юный дракон. «Мы так его решили назвать? Пятно!» «И ноги у него такие длинные! Сразу видно, отличный скакун из него выйдет!» ладно садитесь рассмеялся эридан роды дело уважительное к тому же скоро нас ждут еще одни все с любопытством уставились на императора а он в свою очередь смотрел на меня я беременна призналась я гостям прижав руки к животу и не смогла сдержать широкую улыбку когда получила целый рой приятных поздравлений и пожеланий Надо не забыть написать еще и отцу, промелькнула счастливая мысль. Он будет рад стать дедом. Спустя двадцать лет. На нашем семейном ужине казалось ничего не предвещало неожиданностей. Мы с Эридоном в окружении детей наслаждались теплым вечером и вкусной едой. Наши кухарки сегодня расстарались. «Дичь выше всяких похвал. Просто тает во рту», — отметила я, отрезая кусок. Внезапно старший сын Нил деликатно кашлянул, привлекая к себе внимание. Он был явно чем-то взволнован. Глядя на него, сердце сжалось. «Как же быстро растут дети!» Еще вчера он был шумным ребенком, а сегодня превратился в высокого и уверенного юношу. «Мам!» «Отец!» – начал Нил. Его голос звучал чуть встревоженно, но в нем чувствовалась твердость. «Мне нужно вам кое-что сказать. Это важно». Все взгляды обратились к нему. Я, чувствуя волнение, отложила приборы. «Что случилось?» – спросил Эридон, внимательно глядя на сына. «Я решил, что уеду жить к деду, в княжество» спокойно произнес Нил. Слова повисли в воздухе, вызвав легкое потрясение. Я удивленно смотрела на сына, а Эридан напрягся, словно пытаясь понять, не ослышался ли он. Уедешь к деду? – переспросила я, и мой голос дрогнул. Но зачем? Впрочем, я уже догадывалась, каким будет ответ. Нил всегда был близок с моим отцом. Он любил навещать деда и зачастую оставался там на долгие месяцы. Они ходили на рыбалку, вырезали фигурки из дерева, обсуждали дела княжества. Папа нашел в Ниле сына, которого у него никогда не было. Он души в нем не чаял. И тот отвечал ему взаимностью. «Ты – наследник драконьей империи», – добавил Эридон. В его тоне сквозило непонимание. Нил взглянул на меня, на отца, затем на своих младших брата и сестру, и улыбнулся теплой и искренней улыбкой. «Совсем как у Эридона, подумала я. «Я люблю нашу семью. Я благодарен за все, чему вы меня научили», — начал сын но я всегда чувствовал себя ближе к деду и его княжеству. Мы с ним обсуждали, что однажды я смогу возглавить его земли. Я замерла, а затем осторожно спросила. «Но ведь тебя готовили к роли наследника. Что вдруг случилось, Нил?» «Ничего не случилось, мама», – мягко ответил он. «Просто я понял, что мой младший брат...» Он кивнул на Кайла, сидящего напротив. «Справится лучше, чем я. Он словно рожден для этой роли. Даже его дракон больше и шустрее. А я хочу быть там, где чувствую себя полезным». Кайл совсем еще подросток, нахмурился и тихо пробубнил. «Ты же всегда был со мной. Как я теперь буду без тебя?» Нил протянул руку. Нагнулся через стол и потрепал брата по плечу. «Ты не останешься один. У тебя есть сестренка. Будешь больше времени проводить с ней. И ты всегда сможешь приехать ко мне, а я к вам». Рита, которая услышала, что скоро все внимание брата достанется ей, приосанилась. Ей было всего шесть, но она была не по годам умна и очень непоседлива. Эридон долго молчал. Потом кивнул, словно принял решение. «Ты не пожалеешь о своем выборе?» Спросил он. «Нет, я тверд в нем, отец». «Тогда мы поддержим тебя». В голосе Эридона звучала легкая печаль, но и уважение к выбору сына. Я вздохнула. На глаза навернулись непрошенные слезы. «Как же летит время!» Вот и старший сын покидает отчий дом. «Мы будем скучать, Нил». «Я тоже буду скучать, мама. А потом мы подняли бокалы с соком, отметив новый виток в нашей жизни. И чтобы она дальше для нас не готовила, я знала, все будет хорошо. Ведь рядом со мной любимый мужчина и мои дети».